Как я мог уяснить себе, Куторга понимает его историю совершенно реалистически и отвергает всякую мистику. Я ни разу не услышал, чтобы он назвал Христа Богом или Богочеловеком. В этот раз я посидел у Куторги около шести часов, после чего он с фонарем проводил меня до дома. За верность всего изложенного ручаюсь В. Корнилов. Почему В. Корнилов? «Разве у вас нет псевдонима?» — удивился Смотряев. «Какого псевдонима?» Корнилов удивленно повернулся к Суровцеву, но ну тот только поморщился и отмахнулся. «Ну ладно». Смотряев поднял папку со стола и встал. «Хорошо. Этого, пожалуй, достаточно. Пройдемте к полковнику. Посидите здесь, я сейчас». На какую-то долю секунды Корнилов увидел окно под волнистой кремовой занавеской, секретарский столик под окном, пестрый от всякой всячины, папок, цветов, карандашей, и над ним что-то молодое, сверкающее, цветастое, голубая кофточка, золотые волосы, чистое лицо, черты тонкие и породистые, как в кинематографе. Потом дверь с мягким придыханием захлопнулась, И Корнилов остался один в коридоре, а коридор был узкий, темноватый, с тускло поблескивающими зелеными стенами. В общем, ужасный казенный коридор — истинный символ тоски и ожидания. Но ее появление перекрывало все. И он вспомнил, что и тогда еще, во время его первого сидения и позорного провала, когда он подписал все, что не подсовывали, тоже присутствовала такая же женщина. Она легко заходила, легко уходила, заходила снова, спрашивала о чем-то следователя. Тот весело отвечал, и они смеялись. Раз она принесла ему билеты на какой-то знаменитый концерт, он сперва был отказался некогда, но она сказала, «Ну как вам несовестно? Когда же вы это еще услышите?» И он сейчас же послушно вынул бумажник. «Вообще все между ними происходило так» будто подследственного Корнилова вообще нет. А следователь, не следователь, а просто отличный человек Борис Ефимович. И сослуживица Софа или Мура принесла ему из месткома билеты. А еще посидишь, послушаешь, и вообще покажется, что из следственного-то корпуса особого, секретного, чрезвычайного нет. А есть какое-то добродушнейшее штатское учреждение с секретаршами, уборщицами, чаями, номерками ухода-прихода, и в нем, как и везде, дела идут, контора пишет, а местком распространяет билеты. Иначе на каком же основании, во имя какого права человеческого и божеского появилась здесь эта женщина? Что ей здесь нужно? Кто у нее здесь работает? работает. Муж, брат, жених. Ох, как ему хотелось поговорить с ней. Но это было даже и физически невозможно. Его бы попросту не услышали. И тогда он так и не сумел разрешить. Это невероятно безнравственное чудо ее появления тут. А потом пришло многое другое. И он совсем забыл о ней. И только сейчас вспомнил все. Опять. Такая женщина здесь, Ведь это же неспроста. Не случайно. Это значит, что все в порядке. Люди, не шарахайтесь от нас. Вот мистком, вот правком, вот стенгазета. Все у нас так же, как и у вас. Хорошо. А фальшивка? А то, что в ваших кабинетах по пять суток не дают спать? А карцеры? Эти проклятые пеналы со сверкающими стенами, где вечно день и ночь, день и ночь лупят диким светом лампы с детскую голову, так что под конец начинают выходить из углов белые лошади. Это что? Да что вы, что вы, граждане? Как вам не стыдно даже верить этому? Не будьте же обывателями. Мы мирные люди». И после работы с семьями ходим в концертный зал слушать знаменитого скрипача. Вот, познакомьтесь, пожалуйста, Валя, работница нашего отдела, жена моего товарища. Разве есть тут что-нибудь похожее на то, о чем вы говорите? Валя, а Валя? Ну, видите, она же смеется. Что вы, что вы, граждане? Дверь отворилась, и высунулась голова его. Полковник вас ждет.